«Сороковое. Ну что, болезный, жить будешь?» Дядя Юра отодвинул колченогий табурет и присел напротив. «Жить-то буду. Пока, правда, не знаю с кем». Уклончиво прошамкал Павел, пытаясь поудобнее устроиться на хлипкой больничной кровати. «Кто над тобой так постарался?» «Самому интересно. Да спросить как-то не успел». «Знаешь, как говорят...» Если человеку ни с того ни с сего дать пиздюлей, где-то в глубине души он все равно будет знать за что». Павел отвернулся, глядя в окно. «Вот как ты умудрился столько бед на себя накликать?» продолжал дядя Юра. «Папка твой, мастерская, мордобой, и все с копом. Если бы я верил в Бога, то наверняка сказал бы, что ты его прогневал». Павел снова не ответил, кашлянул, И тот что скорчился от боли. Еще и ребра поломали. Сочувствую. С врачом уже говорили. Говорил. Да не о том. Про ребра и так видно. Тоже случалось, когда в свое время в аварию угодил. Я тогда простуду еще подцепил как назло. При кашле вообще, не вздохнуть не пернуть. Такое не забывается. Зато с тех пор гонять перестал. «У меня ощущение, что в последнее время только по встречке и еду. А как свернуть без понятия?» «Считай, уже свернул. Отдыхай теперь. Башку свою непутевую в порядок привози. Глядишь, и жизнь наладится. В больнице, конечно, скука смертная, но если голова на месте, есть время подумать». «Да от всех этих мыслей еще хуже. Здесь от них и скрыться некуда». Хочется заснуть и не просыпаться, честное слово. Дядя Юра достал платок и отер мокрый лоб. Из распахнутого окна заливисто запил дрозд. Смотри-ка, еще голосят, ухмыльнулся гость, изумленно вскинув брови. Я поспрашивал, тебя тут еще недели две подержат. оно и к лучшему. Скажи спасибо, что легко отделался. Хотели поначалу в областную вести, в челюстную лицевую. Он пристроил на тумбочку пухлый пакет. «Тебе Светка передала, не заглядывал. Полагаю, джентльменский набор. Трусы, штаны и телефон. Впрочем, что тебе еще надо? Так что звони, не пропадай». «Дядя Юр! просипел Павел, попытавшись почесать перебинтованную голову. «Я уже не знаю, как быть. Я всем кругом должен. Даже вам». Я должен вернешь, какие твои годы, спокойно отозвался визитер. Я все понимаю. Бизнес твой медным тазом накрылся. Но, если интересно, у меня вакансия покуда есть. Могу взять тебя экспедитором на завод. Зарплата не миллион, но для нашей дары сойдет. И заметь без задержек. Я тебя вроде раньше звал, подумай еще. Ты в своем гараже, может, и слегка поболее получал? «Зато у меня все стабильно. А что тебе еще для семьи надо?» Павел поглядел на загипсованную руку и попытался усмехнуться. Опухшая челюсть отдалась острой болью. Перемотанная голова и зафиксированный вправленный нос не давали особо разгуляться. «Нормально», — протянул он. «Хорошее предложение. Мне сейчас самое то. Вот и ладушки». Дядя Юра, поднимаясь на ноги, хлопнул ладонями по коленям. «Бери ноги в руки и сам понимаешь, я тебе не отец, но в случае чего подзатыльник обеспечу».